издательства Бамбора. Океан книг. Стивен Джонсон. Карта призраков. Как самая страшная эпидемия холеры в викторианском Лондоне изменила науку, города и современный мир. Понедельник, 28 августа. Ночные почвенники. В августе 1854 года Лондон был настоящим городом мусорщиков. Одни только наименования звучат словно экзотический зоологический каталог: сборщики костей, собиратели тряпок, искатели чистоты, землекопы, грязевые жаворонки, сточные охотники, пыльщики ночные, почвенники, трепичницы, медники, береговые работники. Это самые низшие слои лондонского общества, численностью не менее ста тысяч. Их количество так огромно, что если бы мусорщики дружно покинули Лондон и основали свой город, он стал бы пятым по населению во всей Англии. Но разнообразие и точность их работы достойны куда большего внимания, чем многочисленность. Если бы вы встали пораньше и решили прогуляться вдоль Темзы, то увидели бы медников, копающихся в иле во время отлива. Они одеты почти в комичные длинные вельветовые плащи с огромными карманами, полными кусочков меди, которые удавалось добыть на берегу. Медники закрепляли на груди фонари, чтобы разглядеть хоть что-нибудь в предрассветной тьме, и носили восьмифутовые шесты, которыми прощупывали почву перед собой и с помощью которых выбирались, провалившись в трясину. Из-за шеста и жутковатого света из-под плащей они чем-то напоминали растрепанных чародеев, искавших на грязных берегах волшебные монеты. Вокруг них сновали грязевые жаворонки, часто дети, одетые в лохмоти и готовые собирать весь мусор, который медники сочли ниже своего достоинства — кусочки угля, старое дерево, обрывки веревок. Над рекой, на улицах города искатели чистоты перебивались с сбором собачьего дерьма, которое на жаргоне называли пьюо чистота, а сборщики костей разыскивали любые трупы и туши. Примечание. Собранная чистота используется с корняками и кожевенниками. В частности, теми, которые занимаются производством софьяны и лайки из кожи старых и молодых коз, шкуры которых в большом количестве ввозятся из-за границы, а также поддельных софьяны и лайки из овечьих шкур, которыми пользуются башмачники, переплетчики и перчаточники, менее притязательные к качеству. Собачий и голубиный помёт также используется кожевниками для дубления более тонкой кожи, например, телячьей. Для этих целей их кладут в ямы, смешивая с известью и корой. При производстве сафьяна и лайки чистота вручную втирается в обрабатываемую кожу. Это делается, чтобы очистить кожу, как мне сказал один умный кожевник. Отсюда и произошёл термин чистота. Помёт имеет вяжущие, а также сильно щелочные или, как выразился мой информатор, чистящие свойства. Когда чистоту втирают в плоть и волокна шкуры, Плот первоначально внутренняя часть кутикулы, а волокна внешняя часть. И очищенную кожу вывешивают сушиться, помёт удаляет всякую влагу, которая, если бы осталась, сделала бы кожу непрочной или неровной. Конец примечания. Под землёй в тесной, но интенсивно растущей сети туннелей под лондонскими улицами сточные охотники ходили вброд прямо через канализационные воды огромного города. Каждые несколько месяцев их керосиновые лампы поджигали какое-нибудь необычно плотное скопление метана, и несчастные сгорали, заживо в 20 футах под землёй, в реке из нечистот. Проще говоря, мусорщики жили в мире экскрементов и смерти. Диккенс начал свой последний великий роман Наш общий друг с того, как двое медников, отец и дочь, Наткнулись на плывший по Темзе труп и обобрали его. На каком свете находится мертвец? задаёт риторический вопрос отец, когда коллега Медник пытается пристыдить его за воровство у трупа. На том свете, а деньги на каком? на этом. Диккенс, хоть и не говорил об этом прямо, пытался показать, что подобные пограничные пространства это места, где тот и этот свет встречаются. Шумная коммерция огромного города породила свою противоположность призрачный класс, который каким-то образом подражает статусным признакам и ценностным расчётам материального мира. Подумайте хотя бы об опугающей точности, с которой ежедневно работали сборщики костей. Впервые об этом написал Генри Мэйхью в первой в своём роде книге Рабочие и бедняки Лондона, 1844 год. Обычно сборщику костей на обход требуется 7-9 часов. За это время он проходит 30-50 километров, неся на спине от четверти до половины центнера. Летом он обычно приходит домой около 11 часов дня, а зимой в час или в два. Вернувшись домой, он сортирует содержимое мешка. Он отделяет трепью от костей, а затем от старых металлических вещей — если, конечно, ему повезло и он что-то такое нашел. Потом он разделяет трепье на несколько куч, белые отдельно, цветные отдельно. Если ему удается найти парусину или мешковину, он откладывает и их отдельно. Завершив сортировку, он относит к куче в лавку трепья или к торговцу морскими припасами, и там получает за них плату. За белые трепки он может получить от 2 до 3 пенсов за фунт, в зависимости от того, чистые они или грязные. Белые трепки найти очень трудно, по большей части они очень грязны и, соответственно, продаются вместе с цветными по цене около 2 пенсов за 5 фунтов. Бездомные, конечно, есть и в нынешних пост-индустриальных городах. Но они редко демонстрируют такую же профессиональную хватку, как сборщики костей в своём импровизированном ремесле. И тому есть две основные причины. Во-первых, минимальная заработная плата и государственные пособия сейчас достаточно значительны, так что экономического смысла жить сбором мусора просто нет. Там же, где зарплаты всё ещё низки, сбор мусора по-прежнему остаётся жизнеспособной профессией. Посмотрите хотя бы на пепенадоров в Мехико. Примечание. Пепенадор нищий, живущий на свалке. Перевод с испанского. Конец примечания. Во-вторых, сборщики костей не нужны ещё и потому, что в современных городах разработаны сложные системы устранения отходов, оставляемых жителями. Собственно, сборщики алюминиевых банок, которых иногда можно увидеть возле супермаркетов, самый близкий американский эквивалент викторианских мусорщиков, зарабатывают деньги именно с помощью этих систем устранения отходов. Но в 1854 году Лондон был викторианским мегаполисом, гражданская инфраструктура которого не менялась ещё со времён Елизаветы. Город даже по современным стандартам был огромен. В радиусе 50 км жило 2,5 млн человек. Но большинство технологий, которые необходимы для нормальной жизни с такой плотностью населения и которые мы сейчас воспринимаем как должное, центры переработки мусора, департаменты здравоохранения, безопасное удаление сточных вод, ещё не были изобретены. В 1851 году население Англии составляло около 22 миллионов. Из них 2,5 миллиона проживало в Лондоне. Более половины англичан жили в городах. Вторым по величине был Ливерпуль с населением более 395 тысяч человек. Далее следовали Манчестер — 338 тысяч и Бирмингем — 265 тысяч. Так что городу самому пришлось изобретать импровизированное решение, без какого-либо чёткого плана, но при этом идеально удовлетворяющее потребности населения в удалении отходов. С ростом объёма мусора и экскрементов появился подпольный рынок отбросов, связанный с уже устоявшимися профессиями. Появились специалисты, которые аккуратно развозили товар в нужные места официальных рынков. Сборщики костей продавали добычу варщикам костей. Искатели чистоты продавали собачье дерьмо кожевникам. Те с помощью чистоты очищали кожаные изделия от извести, в которых их вымачивали неделями, чтобы удалить всю шерсть. Этот процесс, как выразился один кожевник, был самым неприятным во всём процессе производства. Мы естественно склонны считать мусорщиков трагическими фигурами и метать громы и молнии в государственную систему, которая заставляла тысячи людей зарабатывать на жизнь, копаясь в отходах и отбросах. Во многих отношениях эта реакция вполне оправдана. Собственно, именно так реагировали и великие борцы за социальную справедливость тех времён, в том числе Диккенс и Мейкью. Но подобное возмущение должно сопровождаться изумлением и уважением. Без каких-либо центральных планировщиков, координирующих их действия, вообще без какого-либо образования, эти бродячие работники сумели создать целую систему обработки и сортировки мусора, который выбрасывали более 2 миллионов человек. Большой заслугой Мэйхю обычно считают то, что в рабочих Лондона Он решился подробно описать жизни бедняков. Но не менее ценным оказался и вывод, сделанный из этих описаний и подсчётов. Мейфю обнаружил, что бедняки не просто бродяги-бездельники. Они выполняют важнейшую функцию для общества. Удаление отходов большого города, писал он, возможно, является самой важной для общества работой. Примечание: Вывоз мусора в Лондоне нелёгкая работа, заключающаяся в уборке 1750 миль улиц и дорог, сбора мусора из 300.000 урн, опустошения, согласно данным комитета по здравоохранению, такого же числа выгребных ям и прочистки почти 3 млн дымоходов. Мэй Хью. Конец примечания. В мусорщике Викторианского Лондона не просто избавлялись от этих отбросов, но и перерабатывали их. Переработку отходов обычно считают изобретением экологического движения, таким же современным, как синие полиэтиленовые пакеты, в которые мы складываем бутылки из-под чистящих средств и банки из-под газировки. Но на самом деле это древнее искусство. Постные ямы выкапывали ещё жители Кносса на острове Крит 4000 лет назад. Большинство зданий средневекового Рима было построено из материалов, собранных из развалин древнего имперского города. Прежде чем стать достопримечательностью для туристов, Колизей по сути служил для римлян карьером. Переработка отходов, компостирование и разбрасывание навоза сыграла ключевую роль в бурном росте средневековых европейских городов. Крупные скопления людей, по определению, требуют больших вложений энергии для поддержания жизнедеятельности, в первую очередь, естественно, надёжных поставок еды. В средневековье не существовало ни магистральных шоссе, ни кораблей-контейнеровозов, так что население городов было жестко ограничено плодородием окружающих земель. Если земля позволяла прокормить только пять тысяч человек, значит, эти пять тысяч становились верхней границей населения. Но удобряя почву органическими отходами, земледельцы раннего средневековья сумели повысить плодородие почв. Это позволило увеличить количество населения, и оно давало ещё больше отходов, и, соответственно, ещё больше плодородной земли. Благодаря такой положительной обратной связи, болотистые земли Нидерландов, которые когда-то могли прокормить разве что изолированные группки рыбаков, превратились в едва ли не самую плодородную почву во всей Европе. И по сей день плотность населения Нидерландов самая большая в мире. Переработка отходов это характерная черта практически всех сложных систем, от рукотворных городских экосистем до микроскопических клеточных структур. Наши кости это конечный результат системы переработки, когда-то появившиеся в результате естественного отбора миллиарды лет назад. Все ядра, содержащие организмы, вырабатывают кальций в качестве отходов. Как минимум с Кембрийской эры живые организмы стали накапливать эти резервы кальция и пользоваться ими себе во благо, создавать панцири, зубы, скелеты. Примечание. Кембрийская эра началась 541 плюс-минус 1 млн лет назад и продолжалась примерно 56 млн лет. Примечание редактора. Конец примечания. Вы ходите на двух ногах благодаря тому, что эволюция научила живую природу перерабатывать токсичные отходы. Переработка отходов — ключевая черта самых разнообразных экосистем нашей планеты. Мы ценим тропические леса за то, что они практически не тратят бесценную энергию Солнца попусту, Огромные взаимосвязанные системы организмов заполняют буквально каждую нишу питательного цикла. Прославленное разнообразие экосистемы тропических лесов это не просто причудливый случай биологического мультикультурализма. Именно благодаря разнообразию тропическим лесам так великолепно удаётся захватывать энергию, проходящую через них. Один организм перерабатывает часть этой энергии, давая отходы В эффективной системе эти отходы превращаются в новый источник энергии для другого организма. Подобная эффективность одна из причин, по которым расчистка тропических лесов является большой ошибкой. Питательные циклы в их экосистемах настолько замкнуты сами на себя, что почвы под ними мало пригодны для земледелия. Почти вся доступная энергия перехватывается не доходя до земли. Около трех тысяч лет до нашей эры на острове Крит впервые были вырыты специальные ямы, куда централизованно сваливали мусор. В Афинах граждане вывозили отходы на расстояние полутора километров от городской черты. Но в Средневековье древняя культура утилизации была забыта. Коралловые рифы не менее хорошо умеют перерабатывать отходы, Кораллы живут в симбиотическом союзе с маленькими одноклеточными водорослями, зооксантеллами. Водоросли с помощью фотосинтеза захватывают солнечный свет и перерабатывают двуокись углерода в чистый углерод, выделяя кислород в качестве отходов. Кораллы забирают кислород для собственного метаболического цикла, поскольку мы тоже аэробные существа. Мы не считаем кислород отходами жизнедеятельности, но вот с точки зрения водорослей всё обстоит именно так. Для них кислород бесполезное вещество, которое выбрасывается из организма в рамках метаболического цикла. Сам коралл вырабатывает свои отходы: двуокись углерода, нитраты и фосфаты, благодаря которым растут водоросли. Это замкнутая цепь переработки, одна из главных причин, благодаря которым коралловые рифы способны поддерживать настолько разнообразную и многочисленную популяцию живых существ, хотя растут они в тропических водах, обычно бедных питательных веществами. Коралловые рифы настоящие морские города, причём у большой плотности населения. Бывает много И неважно, состоит это население из скалярий, паукообразных обезьян или людей, но без эффективных методов переработки отходов плотное население долго не протянет. Большая часть этой переработки, как в далеких тропических джунглях, так и в городских центрах, проходит на микробном уровне. Без процессов разложения и гниения, которыми заведуют бактерии, вся земля уже давно бы была завалена трупами и потрохами, А поддерживающий жизнь атмосферный покров превратился бы в подобие кислотной, необитаемой поверхности Венеры. Если бы какой-нибудь вирус-убийца уничтожил всех млекопитающих планеты, жизнь на Земле продолжилась бы, и эта потеря даже не стала бы сильным ударом. Но вот если исчезнут все бактерии, то всё живое на планете погибнет буквально за несколько лет. Примечание: На самом деле, бактерии и их эволюция настолько важны, что самые фундаментальные различия в формах жизни на Земле лежат не между растениями и животными, как обычно считается, а между прокариотами, организмами, состоящими из безъядерных клеток, то есть бактерий, и эукариотами, всеми остальными живыми существами. В первые 2 миллиарда лет жизни на Земле Прокариоты постоянно преобразовывали поверхность и атмосферу Земли. Они создали все необходимые для жизни меня отюризированные химические системы. Человечество и близко не смогло подойти к таким достижениям. Эта древняя высшая биотехнология положила начало ферментированию, фотосинтезу, кислородному дыханию и удалению азота из воздуха. Кроме того, Она вызвала всемирный кризис голода, загрязнения и вымирания задолго до появления более крупных живых существ. Конец примечания. В викторианском Лондоне, конечно, микробов мусорщиков никто не видел, и подавляющее большинство учёных, не говоря уж о простых людях, даже не представляли, что мир буквально кишит микроорганизмами, благодаря которым они собственно и живы. Но их можно было распознать с помощью другого органа чувств обоняния. Ни одно сколько-нибудь подробное описание Лондона того периода не обходилось без упоминания вони, висевшей над городом. Примечание. В журнале Панч 2 сентября 1854 года вонь мегаполиса даже описали в стихах. На каждой улице зияющий люк канализации На каждом дворе грязная сточная канава. Река воняет, а её берега дом для всячествских ужасных ароматов. Варщики костей, газовщики и тишочники отравляют землю и загрязняют воздух. Но кто решается их тронуть? Кто может помешать? Что такое здоровье в сравнении с богатством человека? Конец. Примечание. часть запаха была обусловлена сжиганием промышленного топлива, но самые отвратительные ароматы, те самые, благодаря которым в конечном итоге была создана вся инфраструктура здравоохранения, были порождением неустанной работы бактерий, разлагавших органическую материю. Смертоносное скопление метана в канализации Это результат работы миллионов микроорганизмов, прилежно перерабатывавших человеческие экскременты в микробную биомассу. Отходами этого труда служат разнообразные газы. Можно даже представить подземные взрывы с своеобразными битвами между двумя видами мусорщиков сточными охотниками и бактериями, которые живут на разных уровнях бытия, но при этом конкурируют за одну и ту же территорию. Но в конце лета 1854 года, пока медники, грязевые жаворонки и сборщики костей обходили свои территории, Лондон превратился в поле ещё более ужасающей битвы между микробами и людьми, оказавшейся одной из самых смертоносных за всю историю города. На подпольном лондонском рынке мусорщиков Существовала собственная система рангов и привилегий, и практически на самом верху располагались ночные почвенники. Словно обожаемые всеми трубочисты из Мэри Поппинс, ночные почвенники работали как индивидуальные предприниматели на самых дальних краях законной экономики, хотя их работа была куда более отвратительной, чем у медников или грязевых жаворонков. Городские домовладельцы нанимали их, чтобы убрать ночное золото из переполненных выгребных ям возле своих зданий. Сбор человеческих экскрементов был почтенной профессией. В Средние века сборщиков называли разгребщиками или золотарями, и они играли важнейшую роль в системе переработки отходов, которая помогла Лондону вырасти в настоящий мегаполис. Они продавали эти отходы фермерам, живущим за городскими стенами. Позже изобретателям удалось разработать способ извлекать из экскрементов азот, который применялся для производства пороха. Рейкеры, конечно, неплохо зарабатывали, но условия труда бывали смертельно опасными. В 1326 году бедолага рабочий, известный под именем Ричард Трейкер, упал в выгребную яму и в буквальном смысле утонул в дерьме. В XIX веке ночные почвенники разработали для своего ремесла точнейший технологический процесс. Они работали в ночную смену между полуночью и 5:00 утра, бригадами из четырёх человек: верёвочника, ямника и двух кадочников. Команда закрепляла фонари на краях выгребной ямы, и убирала деревянную или каменную крышку. Иногда приходилось поработать киркой. Если экскременты поднимались уже достаточно высоко, то верёвочник и ямник для начала вычерпывали их каткой. В конце концов, удалив достаточно ночного золота, рабочие спускали вниз лестницу. Ямник слезал по ней и наполнял катку до верху. Веревочник помогал поднимать полную катку наверх и передавал её кадочникам, которые выливали содержимое в тачки. За работу ночным почвенникам по обычаю предлагали бутылку джина. Один работник рассказывал Мэй Хью: "Должен сказать, что я выпивал бутылку джина после уборки двух из каждых трёх, а может и больше в грибных ямах в Лондоне. Даже если подумать, трёх из каждых четырёх" Выгребные ямы находились в подвалах домов. В резиденции английских королей в Винзерском замке в середине XIX века насчитывалось 53 заполненные выгребные ямы. В богатых домах хозяйки часто настаивали на том, чтобы на этаже с детской не было раковин, чтобы у прислуги не возникал соблазн выливать туда содержимое ночного горошка, не донеся его до подвала. Работа была отвратительной, но оплачивалась хорошо. Как выяснилось, даже слишком хорошо. Географическое положение надёжно защищало Лондон от вторжения извне, и он превратился в один из самых больших по площади городов Европы. Выйдя далеко за пределы древних римских стен, население другого огромного мегаполиса XIX века Парижа было практически таким же. Но людям приходилось стесниться на вдвое меньшей территории. Для ночных почвенников это означало долгое время перевозки. Пахотные земли начинались теперь в милях в 10 от города, и цены на их работу поползли вверх. Во времена королевы Виктории ночные почвенники брали по шиллингу за выгребную яму. А клад, по меньшей мере, вдвое превышавший стандартную плату квалифицированного рабочего. Для многих лондонцев финансовые затраты на вывоз экскрементов превышали экологические издержки от их накопления. Особенно для домовладельцев, которые чаще всего сами не жили в домах, сдаваемых в наем. Виды, подобные тем, что описал один гражданский инженер, которого наняли отремонтировать два дома в 1840-х годах, стали обычным делом. Я обнаружил, что немалая часть подвалов обоих домов заполнена ночным золотом, поднявшимся на высоту 3 футов. Оно явно накапливалось там не один год. Пройдя через коридор первого дома, Я обнаружил, что двор сплошь покрыт ночным золотом из переполненной уборной. Высота его составляет шесть дюймов, и по двору разложены кирпичи, чтобы жители дома могли ходить, не запачкав ног. В другом рассказе описывается навозная куча в Спиталфилдс, в самом сердце Ист-Энда. Куча навоза размером с довольно-таки большой дом. и искусственный пруд, в который сбрасывают содержимое выгребных ям. Этому содержимому дают высохнуть на открытом воздухе и часто перемешивают с подобными целями. Мы их и описал эту абсурдную сцену в статье об эпицентре эпидемии холеры, опубликованной в лондонской газете Morning Chronicle в 1849 году. Затем мы вышли на London Street, В доме номер 1 по этой улице 17 лет назад впервые появилась холера и распространилась с ужасной заразностью. Но в этом году она появилась с другого конца улицы и пронеслась по ней с подобной же суровостью. Когда мы шли вдоль вонючих берегов сточной канавы, солнце светило узкую полоску воды. В ярком свете она имела цвет крепкого зелёного чая. а в тени выглядело определённо такое же твёрдый, как чёрный мрамор. Собственно, она представляла собой скорее водянистую грязь, а не грязную воду, но тем не менее, как нас заверили, именно эту воду вынуждены были пить несчастные жители. Мы с ужасом увидели, что в эту канаву уходят сточные и канализационные воды. Потом заметили ряд открытых уборных, общих для мужчин и женщин, построенных прямо над нею. Мы слышали, как туда ведро за ведром выплёскивают помои, а руки и ноги мальчишек без призорника вкупавшихся в ней, по контрасту казались белыми, словно пороский мрамор. Тем не менее, Все еще не веря глазам и этому ужасному зрелищу, мы увидели, как маленькая девочка с той стороны улицы спустила в канаву жестяную банку, чтобы наполнить водой, стоявшее рядом с нею ведро. На каждом балконе, нависавшем над канавой, мы видели одинаковые корыта, в которых обитатели отстаивали грязную жидкость, чтобы она через пару дней выглядела. Хоть сколько-нибудь очистилось от твёрдых частиц грязи, скверны и болезни. Пока малышка со всей осторожностью спускала в канаву свою банку, из соседнего дома туда вылили ведёрко ночного золота. В викторианском Лондоне, конечно, были и прекрасные достопримечательности, которые все видели на открытках: хрустальный дворец, Трафальгарская площадь, новые пристройки к Вестминстерскому дворцу, Но такими же потрясающими были и другие, не менее заметные чудеса. Искусственные пруды с нечистотами, навозные кучи величиной с дом. Завышенные зарплаты ночных почвенников были не единственной причиной этого растущего количества экскрементов. Резкий рост популярности унитазов лишь усилил кризис. Устройства для спускания воды изобрел в конце XVI века сэр Джон Харрингтон и установил его в Ричмонском дворце для своей крестной, королевы Елизаветы. Но настоящее распространение оно получило лишь в конце 1700-х годов, когда часовщик Александр Каммингс и краснодеревщик Джозеф Брама подали два отдельных патента на улучшение устройства Харрингтона. Брамы сделал отличный бизнес, устанавливая унитазы в богатых домах. Согласно данным одного исследования, между 1824 и 1844 годами количество устанавливаемых ежегодно унитазов выросло в 10 раз. Еще один скачок произошел, когда фабрикант Джордж Дженнингс на Всемирной выставке 1851 года впервые установил публичные туалеты. По некоторым оценкам, ими воспользовались 827 тысяч человек. Посетители, безусловно, восхищались потрясающими чудесами всемирной культуры и современного инженерного искусства. Но для многих самым поразительным опытом стало первое в жизни использование унитаза. Унитазы стали невероятным прорывом с точки зрения улучшения качества жизни. Но вот для городской системы уборки нечистот это была настоящая катастрофа. Функционирующей канализационной системы в Лондоне не было, так что содержимое большинства унитазов просто сливалась в уже существующие выгребные ямы, из-за чего они переполнялись куда быстрее. По некоторым оценкам, в среднем статистическом лондонском доме в 1850 году расходовалось 727 л воды в день. После невероятного успеха унитазов расход вырос до 1109 л. Но главным фактором, повлиявшим на кризис с нечистотами в Лондоне, был простой вопрос демографии. Количество людей, от которых появлялись отбросы и отходы, за 50 лет практически утроилось. Согласно переписи 1851 года, в Лондоне жило 2,4 миллиона человек. Он стал крупнейшим городом на планете. На рубеже веков его население составляло всего миллион. Даже современной гражданской инфраструктуре трудно было бы справиться с таким взрывным ростом населения. Но в отсутствии инфраструктуры 2 миллиона человек, которых внезапно собрали на 90 квадратных милях, это не просто рецепт скорой катастрофы. Это скорее можно назвать постоянной, вялотекущей катастрофой. Огромный организм убивал себя, засоряя собственную среду обитания. Спустя 500 лет после ужасной смерти Ричарда Рейкера, Лондон постепенно восстанавливал её, захлёбываясь в собственных нечистотах. Если в городе начинает жить намного больше людей, то очевидно, в нём начинает появляться и больше трупов. А в начале 1840-х годов 23-летний пруссак по имени Фридрих Энгельс отправился в Англию на разведку для своего отца-промышленника. Эта миссия стала вдохновением и для классического текста по урбанистической социологии, и для современного социалистического движения. Вот что Энгельс писал о своём лондонском опыте: С мёртвыми обращаются не лучше, чем с живыми. Бедняка закапывают самым небрежным образом, как и сдохшую скотину. Кладбище Сент-Брайтс в Лондоне, где хоронят бедняков, представляет собой голое болотистое место, служащее кладбищем со времён Карла II и усеянное кучами костей. Каждую среду умерших за неделю бедняков бросают в яму в 14 футов глубиной. Поп торопливо бормочет свои молитвы. Яма слегка засыпается землей, чтобы в ближайшую среду ее можно было опять разрыть и бросить туда новых покойников. И так до тех пор, пока яма не наполнится до отказа. Запах гниющих трупов заражает поэтому всю окрестность. Одно частное кладбище в Исслингтоне умудрилось похоронить 80 тысяч трупов на площади, предназначавшейся всего для трех тысяч. Один могильщик рассказал лондонской Times, что стоял по колено в человеческой плоти, прыгая на телах, чтобы как можно лучше утрамбовать их на дне могилы, и затем положить сверху свежие трупы. Дикинс хоронит таинственного юриста, умершего от передозировки опиума вскоре после начала романа Холодный дом. примерно в такой же ужасной обстановке, вдохновивший один из самых знаменитых и страстных авторских монологов. Затиснутая в закоулок кладбище, зловонное и отвратительное, источник злокачественных недугов, заражающих тела возлюбленных братьев и сестёр наших, ещё не приставевшихся. На кладбище, которое со всех сторон обступают дома и к железным воротам, которого ведёт узкий зловенный крытый проход на кладбище, где вся скверна жизни делает своё дело, соприкасаясь со смертью, а все яды смерти делают своё дело, соприкасаясь с жизнью, зарывают на глубине 1-2 футов возлюбленного брата нашего. Здесь сеют его в тлении, чтобы он поднялся в тлении, призраком возмездия у Адра многих болящих, постыдным свидетельством будущим векам о том времени, когда цивилизация и варварство совместно вели на поводу наш хвастливый остров. Слушая эти строки, вы ощущаете рождение риторического направления, которое стало ведущим в философской мысли 20 века. Оно искало способ осмыслить высокотехнологичную резню Первой мировой войны и доведённую до предела тейлоровскую эффективность концентрационных лагерей. Социолог-теоретик Вальтер Беньямин переработал оригинальный слоган Диккенса в своём загадочном шедевре "Тезисы о философии истории", написанном, когда Европу поразила чума фашизма. Нет ни одного документа цивилизации, который не был бы одновременно документом варварства. Во второй половине XIX века в Англии возник культ траура в среде высшего и среднего класса. Основоположницей моды на траур стала сама королева Виктория, которая крайне тяжело перенесла смерть горячо любимого супруга, принца Альберта, скончавшегося в возрасте 42 лет, вероятно, от брюшного тифа. Виктория пережила его на 40 лет и до конца дней продолжала скорбеть по мужу. Противостояние между цивилизацией и варварством началось едва были построены стены первого в мире укреплённого города. Как только появились ворота, вместе с ними появились и варвары, готовые в них ворваться. Но Энгельс и Диккенс дали нам новый взгляд. Развитие цивилизации создают варварство как неизбежный продукт жизнедеятельности столь же необходимый для обмена веществ, как и блестящие шпили и продвинутое мышление воспитанного общества. Варвары не штурмуют ворота, их вскармливают внутри города. Маркс воспользовался этой идеей, завернул её в диалектику Гегеля и определил тем самым всё течение XX века. Но порождена она была непосредственным жизненным опытом. На земле, как до сих пор любят говорить активисты, отчасти видом этих похорон, оскверневших и живых, и мёртвых. Но в одном важном смысле и Дикинс, и Энгельс ошибались. Каким бы ужасным ни был вид кладбища, сами по себе трупы, скорее всего, не распространяли злокачественные недуги. Запах был ужасным, но никого не заражал. Массовое захоронение разлагающихся тел, конечно, оскорбляло и чувство, и личное достоинство, но запах, который оно источало, не угрожал здоровью жителей. Ни один человек в викторианском Лондоне не умер от воня Но десятки тысяч лондонцев умерли потому, что страх перед вонью отвлёк их от настоящих опасностей, угрозивших городу, и заставил их принять целую серию ошибочных реформ, лишь усугубивших кризис. Диккенс и Энгельс были не одиноки. Практически вся медицинская и политическая элита От Флоренс Найтингейл до реформатора Эдвина Чедвика, от редакторов журнала The Lancet до самой королевы Виктории совершили одну и ту же смертельную ошибку. История познания связана прорывными идеями и революционными концепциями. На её пути белые пятна непознанного, тёмные континенты ошибок и предрассудков, которые несут на себе печать загадочности. Как могли столь умнейших людей так ужасно заблуждаться так долго? Как могли игнорировать огромное количество данных, которые противоречили самой основам их теории? Эти вопросы тоже заслуживают своей дисциплины социологии ошибок. Страх смерти и заразы иной раз держится веками, Во время великой чумы 1665 года граф Крейвен купил участок земли, который назывался Сохо и располагался к западу от центра Лондона. Там он построил 36 небольших домов для призрения бедных и убогих душ, больных чумой. Остальной участок использовали под братские могилы. Каждую ночь в стелек в землю бросали десятки трупов. По некоторым оценкам, за несколько месяцев там похоронили более четырех тысяч умерших от чумы. Жители соседних районов дали Сохо зловещее название «Чумного поля графа Крейвена» или, если короче, «Крейвенского поля». Целых два поколения никто не решался там ничего строить, боясь заразиться. Но, в конце концов, дефицит крова, डीसी усилил страх болезни, и чумные поля превратились в модную площадь Голден-сквер, где обитали в основном аристократы и эмигранты гугеноты. Но в конце лета 1854 года Голден-сквер накрыла ещё одна эпидемия, заставившая содрогнуться несчастные души тех, кто нашёл успокоение под её камнями. Сохо в десятилетие, последовавшее за чумой, быстро превратился в один из самых фешенебельных районов Лондона, если, конечно, не обращать внимания на Крейвенское поле. К 1690-м годам там жила почти сотня дворянских семей. В 1717 году принц и принцесса Уэльские оборудовали себе резиденцию в Лестер-хаусе в Сохо. Сам Голден-сквер застроили элегантными особниками в георгианском стиле, идеальным убежищем от шумной площади Пикадили, располагавшейся чуть дальше к югу. Но к середине XVIII века элита продолжила свой неумолимый марш на запад, построив ещё более грандиозные дома и резиденции в растущем новом квартале Мейфере. К 1740 году В Сохо осталось лишь 40 жителей дворян. Появился новый тип обитателя Сохо. Наилучшим олицетворением его можно считать сына чулочника, родившегося в 1757 году по адресу Брод-стрит, 28. Талантливого, проблемного ребенка звали Уильям Блейк, и он стал одним из величайших поэтов и художников Англии. Когда ему было около 30-ти, Он вернулся в Сохо и открыл печатный двор рядом с лавкой покойного отца, которой теперь заведовал брат. Ещё один брат Блейка открыл пекарню напротив по адресу Брод-стрит 29. Так что в течение нескольких лет семья Блейков создала на Брод-стрит свою мини-империю, целых 3 лавки в одном квартале. Эта смесь художественного видения и предпринимательского духа стала определяющей для Сохо в течение нескольких поколений. Город всё больше превращался в промышленный. Старые деньги заканчивались, и район постепенно мрачнел. Домовладельцы разделяли старые особняки на отдельные квартиры. Дворики между зданиями заполнялись импровизированными свалками, конюшнями, пристройками. Лучшее описание этому дал Диккенс в "Жизни и приключения Николаса Никлбе". В той части Лондона, где расположен Голден-сквер, находится заброшенная, поблёкшая, полуразрушенная улица с двумя неровными рядами высоких тощих домов, которые уже много лет, как будто таращат друг на друга глаза. Кажется, даже трубы стали унылыми и меланхолическими, потому что за неимением лучшего занятия им остаётся только смотреть на трубы через дорогу. Судя по величине домов, их когда-то занимали люди более состоятельные, чем нынешние жильцы, а теперь в них сдают понедельно этажи или комнаты, и на каждой двери чуть ли не столько же табличек и ручек от звонков, сколько комнат внутри. По той же причине окна довольно разнообразны, так как украшены всевозможнейшими шторами и занавесками, а каждая дверь загорожена, и в неё едва можно войти из-за пёстрой коллекции детей и портерных кружек всех размеров, начиная с грудного младенца и полупинтовой кружки и кончая рослой девицей и бидоном вместительностью в полгаллона. К 1851 году район Беррик-стрит в западной части Соха был самым густонаселенным из всех 135 районов Большого Лондона. 106 704 человека на квадратный километр. Даже со всеми небоскребами плотность населения Манхэттена составляет всего лишь 25 846 человек на квадратный километр. В приходе церкви Святого Луки в Сохо на одном квадратном километре размещалось более 7 тысяч домов. В Кенсингтоне, например, их было около 500 на одном квадратном километре. Но несмотря на все более тесные и антисанитарные условия, или, может быть, даже благодаря им, район был настоящим очагом творчества. Список поэтов, музыкантов, скульпторов и философов, живших в Сохо в тот период, читается как учебник по британской культуре эпохи Просвещения. Эдмунд Бёрк, Фанни Бёрни, Перси Шелли, Уильям Хогарт, всем им в тот или иной период довелось пожить в Сохо. Леопольд Моцарт снимал квартиру на Фрид-стрит, когда в 1764 году прибыл в Лондон вместе со своим восьмилетним сыном вундеркиндом Вольфгангом. Ферренц Лист и Рихард Вагнер тоже останавливались в этом районе, когда в 1839-1840 годах посещали Лондон. Новым идеям нужны старые здания, однажды написала Джейн Джейкопс. И это утверждение идеально подходит для соха времён зари промышленной революции. Целый класс провиццев, эксцентриков и радикалов поселился в полуразвалившихся зданиях, которые почти столетие назад бросили богачи. Сейчас подобный сюжет художники и маргиналы захватывают обветшалые кварталы и даже наслаждаются окружающим упадком, хорошо нам известно. Но в те времена Когда Блейк, Хогарт и Шелли впервые поселились на людных улицах Сохо, такой метод заселения был в новинку. Царившая вокруг нищета, похоже, лишь придавала им сил, а не вызывала ужас. Вот описание одного типичного дома на Дин-стрит, написанное в начале 1850-х годов. В квартире было две комнаты, Одна с видом на улицу служит гостиной, другая спальней. Во всём жилище нет ни одного хорошего, прочного предмета мебели. Всё сломано, истрёпано и порвано. Повсюду слой пыли толщиной в палец. Всё в полнейшем беспорядке. Когда входишь в квартиру, внутри всё затянуто табачным и угольным дымом. Так что поначалу приходится ходить на ощупь, словно в пещере, пока глаза не привыкнут к клубам дыма и словно в тумане начинаешь различать очертания предметов. Всё грязно, всё покрыто пылью, присаживаться просто опасно. На этом двухкомнатном чердаке жили семь человек: семейная пара переехавшая из Пруссии, их четверо детей и служанка. Судя по всему, служанка не любила вытирать пыль. Тем не менее, это тесное и стрепанное жилье нисколько не сказалось на производительности главы семьи. Хотя, с другой стороны, становится понятнее, почему он так полюбил читальный зал Британского музея. Этому человеку было немного за 30, а звали его Карлом Марксом. К тому времени, как Маркс переехал в Сохо, Квартал превратился в классический смешанный, экономически разнообразный район, который современные новые урбанисты прославляют как фундамент для любого успешного города. Двух-четырёхэтажные жилые здания с торговыми площадями почти по любому адресу, а кое-где крупные магазины. Впрочем, в отличие от типичной новой урбанистской среды, была в Сохо и своя промышленность. бойни, мануфактуры, Варщики-Трибухи. Жители района были бедными, практически нищими по меркам современных индустриальных стран. Правда, по викторианским стандартам это была смесь работающей бедноты и предпринимательского среднего класса. Ну, а уж с точки зрения грязевых жаворонков, они вообще все были богачами. Но сухо был своеобразный аномалией богатого Вест-Энда. Островок бедняков из заловонной промышленности, окружённый роскошными особняками Мейфера и Кенсингтона. Этот неоднородный состав населения до сих пор заметен в расположении улиц вокруг Сохо. Западная граница района проходит по широкой Риджент-стрит с блестящими белыми фасадами магазинов. К западу от Риджент-стрит располагается изысканный анклав Мэйфер и по сей день сохранивший прежнюю пышность. Но вот с маленьких улочек и переулков западной части Сохо шумная, находящаяся в постоянном движении Риджент-стрит, практически незаметна. В основном потому, что дорог, напрямую выходящих на Риджент-стрит, почти нет. Если пройтись пешком по району, может показаться, словно там построили баррикаду, чтобы не дать вам добраться до знаменитой улицы, находящейся буквально в нескольких футах от вас. И, собственно, улица изначально и планировалась как баррикада. Когда Джон Нэш прокладывал Риджент-стрит, чтобы соединить Морилебан-парк с новым домом принца-регента, Карлтон-хаусом, он сделал ее своеобразным санитарным кордоном – отделявшим богачей из Мейфера от растущего рабочего населения Сохо. Нэш в открытую заявлял, что его цель создать полное разделение между улицами, где живут аристократы и дворяне, и узкими улицами и бедными домами, где живут механики и ремесленники. Моя цель построить новую улицу, которая будет пересекать все восточные входы улиц, где живут высшие классы. И оставить к востоку все плохие улицы. В XVI веке на территории современного Сохо по приказу Генриха III был разбит королевский парк, где придворные могли охотиться. Считается, что своё название район получил от окрика, которым егерь подбадривает охотников. Эта социальная топография сыграла ключевую роль в событиях, развернувшихся в конце лета 1854 года, когда ужасная болезнь поразила Сохо, но соседние районы при этом остались совершенно невредимыми. Избирательность эпидемии, как казалось на первый взгляд, подтверждала всевозможные высокомерные клише. От болезни страдали развращённые и нищие, а людей первого сорта, живших всего в паре кварталов в стороне, она пощадила. Конечно же, болезнь разорила бедные дома и плохие улицы. Любой, кто бывал в этих нищих кварталах, понимал, что рано или поздно что-то такое случится. Нищета, разврат и плохое воспитание создают среду, где процветают болезни. Об этом вам сказал бы любой человек достаточно высокого положения в обществе. собственно для этого и были построены баррикады. Но вот на другой стороне Ridgen Street, за баррикадой, ремесленники и механики вполне справлялись с тяжёлыми условиями Сохо. Район был настоящим двигателем местной торговли. Почти в каждом доме располагалась какая-нибудь лавка. Перечисление, возможно, прозвучит причудливо для современного уха, Были там, конечно, бакалейщики и пекари, которые и сегодня не сотерялись бы в городском центре, но рядом с ними трудились машинисты и производители искусственных зубов. Если бы вы в августе 1854 года пошли по Брод-стрит к северу от Голден-сквер, то встретили бы последовательно бакалейщика, шляпника, пекаря, бакалейщика, производители сидений луг, гравёра, торговцы с кабиными товарами, парикмахера, производители пистолетных капсул, торговцы гардеробами, производителя распялок для обуви и пап Ньюкасл-на-Тайне. Если говорить о профессиях, то портных там было намного больше, чем любых других представителей сферы услуг. Их было примерно столько же, сколько башмачников в домашних слуг. каменщиков магазинных продавцов и модисток вместе взятых. В конце 1840-х годов лондонский полисмен Томас Льюис с женой переехали по адресу Брод-стрит, 40, по соседству с пабом. То был 11-комнатный дом, в котором изначально жила одна семья и несколько слуг. Теперь же там размещались 20 человек — Дом был довольно просторный для той части города, где в среднем в одной комнате жило пятеро. Томас и Сара Льюис жили в гостиной дома сорок, сначала с маленьким сыном, болезненным младенцем, умершим в десять месяцев. В марте 1854 года Сара Льюис родила девочку, которая с самого начала выглядела куда более жизнеспособной, чем покойный братик. Сара Льюис родила Не могла кормить ребёнка грудью из-за собственных проблем со здоровьем, но давала дочери молотый рис и молоко из бутылочки. На второй месяц жизни девочка перенесла болезнь, но почти всё лето оставалась относительно здоровой. В викторианской Англии были популярны бутылочки и питательные смеси для кормления. Но видные доктора той эпохи, такие как Чарльз Звайн, советовали именно грудное вскармливание, указывая на большое количество микробов на резиновых сосках бутылочек и несовершенство смесей. С этим вторым ребёнком Люисева связано несколько таин, развеянных ветрами истории. Например, мы не знаем, как её звали, не знаем, какая серия событий привела к тому, что в конце августа 1854 года Рана заболела холерой. Ей и шести месяцев отрады не было. Вспышки болезни наблюдались в некоторых районах Лондона в течение последних 20 месяцев. В прошлый раз холера проявила себя в революционные 1848-1849 годы. Эпидемии и политические беспорядки часто циклически следуют друг за другом. Примечание: Радикальный демократ Джеймс Кей Шатлорд описал холеру как возможность исследовать обиталище бедности, тупиковые улочки, тесные дворы, перенаселённые нищие жилища, где пауперизм и болезни группируются вокруг источника социального недовольства и политических беспорядков в центре наших крупных городов, и увидеть с тревогой в рассаднике болезней недуги развивающееся втайне в самом сердце общества. Конец примечания. Но большинство вспышек холеры в 1854 году случались к югу от Темзы. Голден-сквер практически не страдал. Но 28 августа всё изменилось. Около 6:00 утра, пока остальной город пытался выгадать последние несколько минут сна в тяжёлую жаркую летнюю ночь, У малышки Льюисов начались рвота и водянистый, зеленый, зловонный стул. Сара Льюис послала за местным врачом Уильямом Роджерсом, у которого была практика в нескольких кварталах от дома, на Бернерс-стрит. В ожидании врача Сара замочила испачканные пеленки в ведре с прохладной водой. Когда дочка на несколько минут заснула, Сара Льюис сказала, Прошмыгнула к погребу дома 40 по Брод-стрит и выплеснула грязную воду в погребную яму перед домом. Вот так всё началось.